Текст 4. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, мы стоим в центре Храма Небесного, где с центром является книга мира. В ней есть книга, о которой ты говоришь и пишешь. Это завет грядущего, Библия будущего. Да, сын мой, завет мой каждому человеку. Библия – путь знания и учения будущего». Посмотри на книгу, она имеет во внешнем мире темную часть. И ты сделай так, как увидел и понял. Мир внутренний, мир духовности. Знание света явлен знаниями моими. Точные слова обретают точную форму. Суть и форма образа знания – это лист и текст. Где, как я говорил ранее, сочетание и соединение двух цветов – белого и темного. Свет и озарение, правды и истины и сути от сути. Открой книгу, сын мой, и прояви свет. И открывал я книгу отца, и видел лист Света и свет, исходящий из листа в пространство, и смотрел не на отца, а отец говорил, «Я ведь то, что было изначально дано каждому человеку, и каждый по разумению своему, сделав выбор, пошел по пути своему, и у каждого человека путь был определен, как и знание самостоятельно, и видел я людей, расходившихся от центра в разные стороны, и чем дальше они удалялись, тем сложнее им было понять, услышать» и преобразовать, и сложнее дать им знания, так как эти люди удалялись от знаний, которые давал Отец Небесный каждому человеку. Я также видел многих очень понятные направления, но эти направления в дальнейшем приводили к пустоте и потере света. Видел людей, говорящих о Боге, и даже знал, что они говорили. Подойдя к книге, я создавал слово «жизнь». В своем понимании и видел, как свет книги наполнил слово, и оно было доступно всем и имело очень яркое свечение. Отец, посмотрев, сказал... Ты познаешь свет, ты познаешь цвета. Суть сделана в том, что ты выбрал цвет для определения света слова «жизнь», а также реальное создание жизни, где ты видишь реально реальный свет в свете, как и в других цветах, так и в каждом человеке. Я закрепляю за тобой свет в свете и познание скрытого неявного, очень яркого света, как неявного темного плана. Также хочу сказать о космосе и Вселенной, в которых выставлены бесконечность световые информации в структуре материи, диагностируемые как темное пространство укутанная завесой звездного неба. Это не что иное, как бесконечные структуры света. Коснись их, и ты увидишь динамику бесконечности и вечности. Данные структуры впервые за все время открыты человеку, используя их как световые структуры спасения, где душа человека – структура духовная и световая, имеющая при понимании личности духовное зрение, готово видеть и делать действия по открытию света, где душа развивается на макровой не световой структурой спасая, а от слова «спасен» идет свет. Материю, которую ты видишь, применяй во спасении и знай, что в клетках вечности нескончаемо яркий свет, и это нужно видеть и знать. Человек, имеющий дух, духом видит мир, он видит духовным зрением, что все есть свет мира, и считает, что в ярком нескончаемом свете видит мир зрением. Но кто-нибудь может увидеть свой свет мира и преподнести его как истину мира?» отрицая, что есть душа и свет, и говорит, что есть темнота. Эти слова будут долго еще меняться, а суть сказана и написана, останется сутью. На белом листе есть запись, несущая свет знаний, написано физически и реально другим цветом, но несущая свет спасения, радости и любви, несущий в душу каждого свет, и каждый должен понять и увидеть данный ему свет, принять его или поступить иначе, видеть темноту непонимания». «Я продолжу, сыной, как только ты поймешь». И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И говорил отец, «Я Господь твой, душепомыслим и делам твоим. Ты, человек, равен мне, как я изначально равен тебе».